Комиссия. Каждый вторник в московском зоопарке бывает комиссия. Зам. директора по зооветеринарной части Орлов обходит зоопарк. Смотрит внимательно, порядок ли, убраны ли, учтены ли замечания прошлого обхода. Но, конечно, это он не по доброй воле делает. Он тоже человек и не любит жизнь другим портить. Его директор заставляет. А того сам Юрий Михайлович Лужков, мэр города Москвы. А уж того президент, наверное. Вызывает он к себе Юрия Михайловича и говорит. «Почему это, Юрий Михайлович, в зоопарке веренного вам города, в птичьем отделе?» Клетка с аистом третий день не чищена. И начинает мэр города Москвы извиняться, объяснять, что аист нынче буйный сделался, никого в вольер не пускает, кусается, того и клетка грязная. А президент, умная голова, отвечает, пускает, не пускает а гостям нашей Родины мы показывать грязные клетки с не имеем права. Мэр, конечно, кивает, не будет же он президенту возражать. Потом едет к себе в мэрию и вызывает Степана Степаныча, директора зоопарка. Объясняет, что на подотчетной ему территории замечена грязная клетка с аистом. Нужно немедленно исправить, а то безобразие получается. Перед миром неудобно. Неужто наша страна хуже всех? Пугается, конечно, такого поворота директор. Неужели сам президент по зоопарку ходит и грязные клетки замечает? Едет скорее в зоопарк и зовет замдиректора Орлова, Мол, от чего же это у нас клетка с аистом грязная И такой позор на всю страну случился Зам директора, само собой, тоже краснеет Объясняет, что совсем не уследишь И бегом в птичий отдел К его заведующему Косте Попугаеву чего же это Костя Попугаев Твои аисты по колено в грязи стоят И нас на весь мир позорят «Может, ты своей должности не соответствуешь? Ты подумай!» Попугаев думает и отвечает, что должности своей он, конечно, соответствует, но аиста исправит и приказывает тут же найти Васю Савкова, который за этим аистом смотрит. Приходит Вася Савков к попугаеву, а тот спрашивает – Сколько же, Вася, можно у Аиста не убираться, чтобы это даже президент заметил? А мне какое дело, отвечает Вася? Пока Аист кусаться не перестанет, я к нему в клетку не пойду. Что я, враг себе? Кто же тогда убираться у Аиста будет, удивляется Костя Попугаев. А «Да хоть и президент если его грязные клетки с аистами не устраивают. Сунет Вася руки в карманы и обратно уйдет чай пить. А ведь мог бы и аиста к себе вызвать, спросить, что же это ты, дорогой, всех кусаешь и убираться у себя не даешь. Тобой даже президент интересуется. Но не стал птицу пугать потому что любит он животных, вася